«Эпилог. Клюет? А какая должно быть крупная!» Радостно завизжала Хоуп и на адреналине едва не вырвала удочку из ладони Ханта. Поймав насмешливый взгляд Мартина, она взяла себя в руки и принялась заваливать моего инопланетянина бесценными советами. «В этом деле главное не создавать шум и не торопиться», продолжила Хоп уже шепотом потихоньку подтягивая к берегу, поближе к сачку. Да, вот так. Хант четко выполнял все ее указания. А мы вместе с Василием и Мартином лишь улыбались, наблюдая, как прекрасно успели сработаться эти чудо-напарники. Еще две недели назад, после взрыва в пещере, Межгалактический союз схватил Никиту Озерова и его союзников. Теперь мой похититель находился в заключении на одной из далеких планет в ожидании следствия, суда и приговора. А отбывать заключение ему предстояло еще очень долго. Не только за готовящийся переворот, но и за убийство супруги Максима Шторма, которое этот мерзавец, являясь на тот момент другом семьи, жестоко спланировал и выставил несчастным случаем, в чем и сознался столько лет спустя». Пленных проявителей, которых сосальщики держали на гальматоре, сразу же вернули на землю. С тех пор Холп не отходила от отца. Она и нас с хантом уговорила приехать к ним в гости в Северную Каролину на озеро Сантилла, что в национальном парке, окруженном горами. В этом оазисе спокойствия вот уже вторые сутки мы отдыхали дружной компанией, любовались невероятной природой и рыбачили. Вот это красавец! Молодец, парень! хвалит Мартин Хантера, когда тот ловко подхватил с очком здоровенную вертлявую рыбину с серебристой чешуей, а мой любимый, проникшись волшебством момента, расплылся в счастливой улыбке. Я поймал его взгляд, и на душе разлилось тепло. Уже через несколько дней этот невероятный мужчина станет моим законным супругом. Мы решили не временить со свадьбой. Жизнь не так слишком коротка и непредсказуема, хоть сейчас и вошла в прежнее спокойное русло. После взрыва в пещере многое изменилось. Узнав о гибели Евы и заключении ее соратников, радикально настроенные сосальщики были вынуждены пересмотреть свои позиции. Контроль над их численностью и распространением имитатора ужесточили. Теперь тем, кто из этой паразитической расы все-таки решил остаться на Земле, пришлось подписать дополнительное соглашение и сесть на диету. Чтобы отслеживать ее соблюдение, каждый из них теперь был вынужден раз в месяц проходить энергетический анализ на специально разработанном детекторе, который с абсолютной точностью мог установить нарушителя. «Кто изобрел столь удивительный прибор, спросите вы?» «Конечно, Бетти!» Кому еще, как не гениальному ребенку, могло прийти в голову столь необычное решение? Непоследнюю роль в мирном разрешении конфликта сыграл Макс Шторм, который теперь официально представлял свою расу на Земле в Межгалактическом Союзе. Оказалось, что он и прежде проповедовал вегетарианство и жизнь в гармонии с другими видами, как и учили древние представители сосальщиков. Многие последователи этого течения прекрасно обходились энергией растений и исключительно негативной энергией живых существ, которую их организм успешно преобразовывал. Не обошлось и без участия Алекса, который самим своим существованием подтвердил возможность сосальщикам и людям жить в любви и согласии. Оказалось, что он далеко не единственный ребенок, рожденный в подобных смешанных семьях. А еще за заслуги на Земле буквально на днях Хант получил послание с Эрабиуса, в котором говорилось, что его ссылка закончена, и в любой момент он может вернуться домой. Но мой любимый не торопился возвращаться, а наоборот. Подумывал остаться на земле, чтобы открыть частную клинику и лечить детей, таких же, как Стефани. К тому же, как только запрет сняли, по голографической связи нам удалось пообщаться с его сестрой Гелеей. Оказалось, что в свадьбе, которой она так боялась, да и в самом женихе, не было ничего ужасного. Узнав поближе сына главнокомандующего, а он оказался невероятно симпатичным молодым человеком и души в ней не чаял, Гелея была счастлива замужем, о чем лучше любых слов рассказывали сияющие глаза девушки и нисходящая с лица улыбка. Наденька, а ты готова? Уже все в сборе! а твой жених, красавицы вовсе места себе не находит». Суетилась бабушка Аврора, покоренная Хантом, поправляя то свою, то мою прическу. Хотя, как по мне, она и так была идеальной. Проведя ладонями по тончайшему кружеву, усыпанному словно звездами тысячами крошечных переливающихся кристаллов Сваровски, я не узнавала себя в зеркальном отражении. «Жаль, мама и отец не увидят меня такой» взволнованной и одновременно счастливой в этом потрясающем свадебном платье. «Ну уж веселей! Не на шафот идешь, а к алтарю, где ждет твой любимый!» Подбадривала Майка, которая и организовала всю свадьбу, включая украшение церкви цветами и хлопоты по транспортировке и расселению гостей из Москвы и Штатов в Прованс. «Это от избытка эмоций!» призналась не менее перевозбужденной подруге, держащей на маленький и очаровательный букет невесты. Его, по старой доброй традиции, я и должна буду запульнуть, не глядя, но обязательно прямиком в ее руки. И майка была бы не майка, если бы мы еще десять раз не отрепетировали эту судьбоносную подачу. Я незаметно улыбнулась уголками губ, наблюдая за тем, как мечтательно она разглядывала мое свадебное платье. Подруга еще не знает, что, независимо от траектории полета Букета, уже сегодня мой влюбленный по уши брат сделает ей предложение. Я и помогала ему с выбором обручального кольца. «Пора!» – торопила Майка, последний раз поправляя мой легкий макияж. Водушевленно взвалив на себя организационные хлопоты, еще вчера она едва не опоздала на собственноручно подготовленный девичник. Не успела на самолет из Москвы. Хорошо, Василий не отказался ее транспортировкой через телепорт, в то время как сам торопился на мальчишник к Хантеру. Здорово все-таки иметь знакомых паромщиков. Тем более, после рыбалки на озере мы неплохо сдружились. Раздался стук в дверь, и в комнату заглянул Димка, а за ними Стефани в нарядном белом платьице. Сейчас эта милая розовощекая девочка с золотистыми завитками и корзинкой цветочных лепестков. Скорее походила на маленького ангела. «Какая же ты красивая!» Восхищенно разглядывала меня малышка и выдала со всей искренностью. «Хантер, как увидит тебя, лопнет от счастья!» Комната залилась смехом. Майка вручила мне букет, Динка взял за руку. Так, с улыбками на лицах, мы и вышли в главный зал церкви. Как только раздалась музыка, гости, рассаженные на лавочках в окружении ароматных цветов, затихли и дружно глянулись в нашу сторону. Первый в такт звуком скрипки, подкидывая в воздух лепестки, изящно зашагала Стефани, и каждый умилялся этой очаровательной белокурой девчушке. Только док Эндрю украдкой вытирал слезы. Ему все еще не верилось, что его прикованная к больничной койке дочь получила шанс на новую жизнь. Следом за ней вышли и мы с братом, и теперь внимательные взгляды гостей я почти физически ощущала на себе. Димка почувствовала мое волнение, и я благодарна за его поддержку и твердую руку, которую сжимала все крепче. Только стоило мне увидеть Ханта в костюме с бабочкой, как я больше ничего не замечала вокруг. С каждым шагом растворялась в его ласкающем взгляде, а ноги подгибались от головокружительных эмоций. «Любимый, родной, единственный, я иду к тебе». Теплое касание его руки, и все волнение улетучилось. На небе, на земле или на другой планете? Какая разница где? Мне нужен только он один, как и я ему. Две половинки чего-то целого притянутся друг к другу из разных концов Вселенной. Теперь я в этом не сомневалась. «Клянусь любить, оберегать и заботиться о тебе до последнего стука моего сердца». Завершил Хант свою клятву, и все девушки в зале, включая бронебойную бабушку Аврору, зашмыгали носами, размазывая по щекам слезы. Алекс с бутоньеркой на левом лацкане пиджака, будучи шафером, подал нам кольца. Мы встретились взглядами, и он незаметно подмигнул мне в знак поддержки. После той ночи в Гранд-каньоне все мы незаметно сблизились и теперь стали настоящими друзьями. Обменявшись кольцами, Хант и я не отрывали друг от друга счастливых глаз и, не дожидаясь слов «можете поцеловать невесту», потянулись навстречу друг другу, сливаясь в жарком поцелуе под радостные крики и аплодисменты гостей. Дальнейшее празднование проходило в живописном месте — которое мы долго и тщательно выбирали для нашей свадьбы. Осень уже вступила в свои права, но как раз в середине октября в Провансе расцветает шафран, когда на полях распускаются фиолетовые цветы с ярко-красными нитями. Это очень красивое и редкое зрелище. Рядом с такими полями мы и расположили шатры. После горячего сюрприза от друзей жениха, которым стал зажигательный танец команды пловцов в полном составе, Мне захотелось выйти на свежий воздух, и я утянула Ханта за собой. На темном небе, усеянным звездами, проглядывала половинка луны, а воздух наполнял волнующий роскошный аромат цветущего шафрана. «Кажется, вместе с тобой я полюбил эту планету. Здесь необыкновенно!» — прошептал Хант, обнимая меня со спины и согревая в своих руках. «Мы не заметили, как рядом с нами из ниоткуда... Появилась уже знакомая старушка с корзиной цветов. Только в этот раз для меня она выглядела немного иначе. В ее темных, как ночь, глазах сияли и вращались мириады крошечных огоньков, словно в каждой из глазниц заключалась по вселенной, а из головы торчали забавные антенки. «Ну как, пригодился мой подарочек», заговорила инопланетянка, протянув сморщенную руку к кулону на моей груди. Он спас жизнь моему любимому. Только волшебной жидкости в кувшинчике осталось совсем мало, призналась я. Можем мы чем-то вас отблагодарить? Я провидица. В моем распоряжении судьбы сотен вселенных. По-твоему, я еще в чем-то нуждаюсь? Задорно рассмеялась сухонькая с виду старушка. Ты уже помогла мне, направив эту планету по лучшему из возможных путей развития а кувшинчик наполнится снова. В этом кулоне устройство, аккумулирующее силу человеческой любви. «Вы пришли забрать его обратно? Устройство понадобилось кому-то другому?» Вмешался Хант, который до этого времени внимательно слушал наш разговор. «Забрать? Нет, что вы! Он еще пригодится вашей дочери». «Но у нас нет детей. Вероятно, вы что-то путаете». Удивилась я ты уже носишь ее под сердцем. Она родится на Ирабиусе, и вы назовете ее Ариадной. Всевидящая старушка мне подмигнула, и я невольно опустила ладонь на низ живота, который пока не подавал никаких намеков на возможную беременность. Вот через 20 лет ей свой кулончик и передашь. Только не забудь! Перед моим носом снова появился ее грозный корявый палец, пока будущий отец, окрыленный столь счастливой новостью, на радостях не сгреб изумленную провидицу в крепкие объятия. Книгу читали Один и Карина Ким.